Глава 30. Комисский парк, Чикаго, 24 июля 1934 года. Ночью Чарльзу снились кошмар. Как обычно, война, бескрайний ландшафт грязи и колючей проволоки, лица убитых ребят, погибших ни за что. Бледные, мертвые тела под нескончаемым дождем, нежные черты юных лиц, если они не изувечены пулей или осколком. Ад, куда проваливаются молодость и смех, бессмысленные оловянные побрякушки на пестрых ленточках, с которыми Свегер вернулся домой. Он проснулся мокрый от пота, ощущая голод первобытных позывов, о которых нельзя было даже думать, в сочетании с самопрезрением и чувством невыполненного долга, столько обязательств, бесконечная боль двух его сыновей, вселенная без надежды. В девять часов он встал, принял душ, надел брюки и рубашку с коротким рукавом, пиджак, галстук и пистолет в кобуре, запер в чемодан, который засунул под кровать. Спустившись вниз, отправился в закусочную. В этот потерянный понедельник Чарльз значисто забыл про то, что нужно есть, и купил трибюн и Геральт Экземер. Заказав яичницу с беконом... За завтраком, наконец, прочитал, как вселенная отнеслась к смерти Джона Диллинджера. Все это не имело никакого сходства с тем миром, который запомнил Чарльз. В мире, сотворенном газетами, героический сотрудник федеральных правоохранительных органов Мелвин Первис практически в одиночку выследил и убил чудовище. Чарльз едва не рассмеялся, поскольку это было вопиюще неправдой, однако полностью соответствовало непреложной логике своеобразной политики Чикагского отделения. Да, Сэм – босс, да, Хью Клек – его первый заместитель. Но в то же время Мелвин Первис также здесь, и поскольку он красивый, любезный, вежливый, элегантный, журналисты его обожают. И Чарльз предположил, что чем дольше так будет продолжаться, тем больше будет выходить на передний план Первис, а отдел расследований отступит в тень. Тот, кто знал правду, посмеивался втихаря, но никто не обижался на Мелвина. На самом деле тот и не стремился выставить себя героем, не бахвалился своими подвигами. Просто он был здесь, журналисты знали и любили его, и им проще всего было выставить его в лучах славы. Только очень сильный духом человек смог бы на месте Первиса устоять от соблазна самопрославления. Чарльз едва не рассмеялся вслух, предположив, что старому мерзавцу, холостяку, директору в далеком Вашингтоне сегодня утром потребуется сразу три стакана содовой. Его наверняка хватил апоплексический удар. Произошло то самое, чего он не хотел. Но в то же время он никак не мог это предотвратить. И что ему делать теперь? Выгнать своего героя? «Человек, который расправился с Диллинджером». Таким был заголовок в одной газете, а под ним красовалось замечательное фото Первиса из архива, одет иголочки, лицо серьезное. Статья начиналась так. «Все свелось к поединку двух человек, того, кто преступил закон, и того, кто стоял на службе закона. И, к счастью для всех нас, победу одержал человек, стоящий на службе закона». Чарльз потратил немного времени, копаясь в этой чепухе, пораженной тем, какой лживой может быть ложь. Но в конце концов газеты все-таки закончились. Ему требовалось чем-то занять себя, выбросить из головы политику отдела и ремесло убивать людей на государственной службе. Он подумал было о том, чтобы сходить в кино. Однако мысль эта ему совсем не приглянулась ввиду того, какой конец постиг Джонни после общения с Гейблом. затем он вспомнил предложение сэма сходить на бейсбол и эта мысль пришлась ему по душе заглянув в газету чарльз увидел что капс неофициально любимая команда девятнадцатого этажа отправилась на выездной матч поэтому он обратился к матчам американской лиги и увидел что уайт сокс играют на комиске парке на южной стороне чарльз ничего не знал об этой команде что на самом деле не имело значения Главным было забыться в зрелище, в анонимном товариществе трибун стереть память и притупить дух. И вот Свегер поднялся на станцию надземной железной дороги, для чего ему пришлось взобраться на огромное чудовище из стальных ферм, быть может, остов старого дредноута, пришвартованного в доке, с созвездиями железных заклепок и прочих деревянных балок повсюду, пропахших дегтем, посредством которого древесину защищали от воздействия окружающей среды. сел на поезд, идущий в южном направлении, пронесся по петле, после чего на двадцать минут нырнул в грохочущую темноту, пока то, что находилось между петлей и Комиски парком, проносилось мимо невидимое на поверхности. Чарльз сошел с поезда на станции, именующейся на жаргоне Бронзовиллем, и почувствовал, что зрители, спешащие на стадион, чужаки в этом сплошь негритянском мире. Две цивилизации взирали друг на друга через разделяющую их пропасть, когда болельщики проходили по 35-й улице, мимо местных жителей, направляясь к сооружению, где должен был состояться матч. Но настроение у всех было добродушное. Поскольку ярко светило солнце, все были счастливы, впереди ждали одни удовольствия. Улицы были полны суеты и гомона, не то чтобы забиты толпами, но народу было много. А стадион? Кирпичный замок, собор. господствовал над местностью, притягивая к себе людей со всех сторон. Новоприбывших встречала разнообразно веселая толчая, ларьки с сосисками в тесте, торговцы, предлагающие программки, леденцы, воздушную кукурузу, флажки, бейсболки с эмблемой White Sox и прочую сувенирную продукцию. Здесь было все, что имело отношение к бейсболу и могло продаваться на улицах вокруг комиски парка. Купив билет без места, Чарльз прошел на полупустой стадион и испытал прилив радости при виде зеленого поля, занимающего главное место посредине в окружении красных кирпичных стен с псевдосредневековыми башнями и шпилями. Даже заполненный лишь наполовину, стадион все равно выглядел внушительным, благодаря присутствию 15 тысяч человек, объединенных общей страстью. Побродив немного... Чарльз нашел удобное место, откуда открывался прекрасный вид на поле, примерно в 30 рядах выше разграничения между отдельными креслами и общими скамьями напротив третьей базы. На самом деле на этом стадионе плохих мест не было, если только не устроиться за одной из многочисленных железных ферм, составляющих его основу. И Чарльзу были хорошо видны молодые ребята на поле, полные жизни, скорости, силы и ловкости. Он сознательно не заказал себе пиво, хотя весь стадион представлял собой по сути один огромный круглый пивной бочонок, и болельщики вокруг вели себя шумно и развязно, как и подобает изрядно выпившим. При всем этом здесь был праздник рекламы, и такие гиганты американского бизнеса, как Coca-Cola, Standard Oil, пиво Ham из края небесно-голубой воды и Chicago Tribune раскупили пространство на стенах, чтобы продавать свой товар. Воздух пестрел выемпилами и флажками, дым от десяти тысяч сигарет и двух тысяч сигар, поднимаясь к небу, образовывал вверху сияющее марево. Все вели себя шумно, все были счастливы, все хотели в этот день и в этот час находиться именно здесь и ни в каком другом месте. Игра получилась неважной. соперники приехали из вашингтона вероятно директор болел за нее и уайт сокс в этом сезоне сами будучи не в лучшей форме расправились с ней без особого труда они повели в счете в первом ининге и больше не уступали Суонсон, первый и крайний парой хитов обеспечил своим партнерам четыре пробежки другие ребята эплинг конлон симмонс бонура и дайкс тоже не подкачали доведя своими результативными ударами счет до шести в их пользу. Питчер по имени Лес Титье подавал аж до восьмого ининга, записав себе в актив победу. Все шло так, как и должно было идти, и больше всего удовольствия Чарльз получал от зеленой травы, от белой формы и меча. Еще ему нравились долгие драмы ловли, когда кто-нибудь запускал мяч вверх, и тот улетал по дуге высоко в жаркое безоблачное небо, Затем, теряя энергию, начинал спуск туда, где его ловил тот или другой молодой парень, который после этого отправлял мяч с большой скоростью в ту или другую сторону в зависимости от игровой ситуации. Было что-то убаюкивающее в этих изящных передачах. Матч, лишенный интриги, также был лишен драматичности и напряжения. И Чарльз был рад на какое-то время оставить позади и то, и другое. Во время розыгрыша седьмой подачи кто-то окликнул его. «Шериф, как насчет воздушной кукурузы?» Увидев перед собой пакетик крекер-джек, Свегер поднял взгляд и обнаружил, что место рядом с ним занял итальянец, называвшийся Дядей Филом. Он был в кремовом, льняном костюме, красном галстуке, белых штиблетах, на красивом лице в тени соломенной шляпы, круглые темные очки. «Спасибо, дружище, не надо», — сказал Чарльз. «Скажите, ребята, вы что, следите за мной? Как вы узнали, что я здесь? Это ведь не случайная встреча. В точности так же, как мы узнали, где будет Джонни. Мы повсюду. Не постоянно, но достаточно, чтобы за всем присматривать. Не принимайте это на свой счет. Мы просто обращаем на все внимание. Знание — это сила и богатство». Это долгая, счастливая жизнь. Мне это не нравится. Никому это не нравится, но со временем вы привыкнете, однако к делу. Я слышал, что несмотря на всю болтовню насчет Первиса, именно шериф занялся Джонни и сделал свое дело замечательно. Я сделал лишь то, что требовал от меня мой значок, возразил Чарльз. Ничего особенного. С этим справился бы любой полицейский в этом городе. «Поскольку я знаком кое с кем из них, вынужден не согласиться с вами», — сказал дядя Фил. «Все закончилось бы кучей убитых случайных прохожих. Я должен сделать вам выговор. Если почитать газеты, получится героический час Мелвина Первиса. Хотя на самом деле Первис лишь курил сигару и даже близко не подходил к Джонни и его маленькому Кольту. Мне все равно. Меня это никак не касается». Я не хочу, чтобы кто-либо совал нос в мою работу. Поэтому, если никто меня не замечает, это как раз то, что надо. Надо отдать вам должное, шериф. В отличие от многих, вы не нуждаетесь в том, чтобы вас гладили по головке. Это восхитительная черта. Когда кто-то любит, что его гладят по головке, это может очень плохо кончиться. Я не люблю раздувать щеки от гордости. От этого никакого толку. Не люблю тех, кто так себя ведет. Ладно, в чем дело? Вы не производите впечатление заядлого болельщика Уайтсокс. Бейсбол — хорошая игра, очень интересная. Вы не поверите, сколько денег ежедневно крутится в ней. Здесь на солнце все кажется чистым и хорошим. Воздушная кукуруза, сосиски в тесте, ребята на поле. Но когда один из этих Аполлонов бросает мяч... «Двадцать миллионов долларов переходят из одних рук в другие». «Ничего этого я не знаю», — сказал Чарльз. «Цифры мне плохо даются. Я оставляю это другим». «Итак, у вас есть для меня новые наводки?» «Последняя информация. Гомер где-то в Сент-Поле, но залег на дно. Ждет, когда пройдет шишка на голове». Он воспринял это как предзнаменование. А вот красавчик слишком глуп, чтобы затаиться, когда стало туго. Однако это делает его непредсказуемым, поскольку он просто слоняется без определенного плана. Думаю, следующая надежная инфа у нас будет на Гомера. Красавчик пойдет жертвой своего собственного невезения, а малыш вернется. Этот мальчик родился и вырос в Чикаго, ему здесь знакомы все улочки и переулки. Но это вам уже известно. А пришел я вот зачем. Хочу передать вам вот это. Он положил Чарльзу на колени конверт. Свеггер вопросительно посмотрел на него. Просто небольшая дополнительная премия. Вы делаете свое дело, производите впечатление на людей. И нам хотелось бы выразить свою признательность. Я не возьму, решительно заявил Чарльз. Тогда я стану охотником за награды, а не полицейским. Это не плата. а подарок от граждан, оценивших вашу работу. Если возьму деньги, я к этому привыкну, вы дадите мне еще, и я получу удовольствие. Накуплю себе всего, стану героем для своей жены и начну искать, где бы достать больше, что произойдет очень скоро. И тогда вы подцепите меня на крючок. Я буду принадлежать вам с потрохами. Так что давайте выясним раз и навсегда. Чарльз Свейгер никому не принадлежит. Он сам платит за себя, идет по своей дорожке. Сам решает, что делать. И ни перед кем не отчитывается. С вами я больше никогда не встречусь, это понятно? А вы ведете крутую и жесткую игру, шериф, правда? Как Уайт Эрб и другие стрелки прошлого. Додж-Сити, Лореда, Сильвер-Сити. Эрб Уайетт Берристреп, 1848-1929. Легендарная личность эпохи освоения Дикого Запада. В легендах его называют героем, поскольку он якобы очистил некоторые поселения от бандитов. Однако более серьезные источники указывают на то, что он просто сводил счеты с соперниками. Додж-Сити – городок на юге штата Канзас. Во второй половине XIX века стал символом необузданных нравов Дикого Запада. Лоредо и Сильвер Сити, города на юге США, на границе с Мексикой. И другие источные канавы, ради которых нет смысла умирать. Ладно, если вы хотите играть так, значит будем играть так. Улыбнувшись, дядя Фил подобрал конверт, встал и ушел. Чарльз продолжил смотреть на ребят, играющих в мяч.